Так говорит блаженный Августин. Вы весёлый человек, и простите мне старику, вы лгали как купец. Вашу книгу прочли. Мир смеётся над вами, синьор. Признайтесь, покаятесь. Бог прощает шутку и невинную сказку. Признайте, что не бывает змей с ногами и с ртом усеянными зубами перед лицом смерти, признайте, что не бывает бумажных денег И нет такой страны, в которой дороги ровны, как пол, и усажены, смешно сказать, деревьями, а главное, признайтесь, что нет такой страны, в которой не было бы в небе полярной звезды. Звёзды вечны, их создал Бог. Нет в мире ничего выше, чем звёздное небо над нами, и совесть внутри нас Вы не понимаете, сеньор, что значит ваши слова о том, что будто бы на чужом море вы не видали в небе полярной звезды. Это значило бы, что земля круглая. Вы купец, вы не учёный. Вы не знаете, что Христос не мог бы сойти на круглую землю. То, что вы говорите, ересь. Во имя совести признайтесь, что вы клеветали на звёзды. И мы даже не сожжём вашу книгу, потому что в конце концов Не так страшен ещё роман, роман о великом хане. Мы не сожжём ваши книги и напишем только на них сказки синьора Марко Поло или роман о великом хане. И Марко Поло ответил: "О, господин священник, совести в душе людей разные, и в разных странах я видел много совести и разных религий. Я видел страны, где меня принимали за демона, потому что от цвет кожи у меня белый. Я видел людей, которые убивали во имя Бога. Я видел людей, которые во имя Бога крутили мельницы и писаны словами. У меня был друг. Когда я спросил его, что подарить ему, он сказал: "Подари мне бамбуковые семена. Я посею их перед своими окнами, чтобы не видеть зло". Этот друг был желтый купец, о господин священник, и вера, и небо в разных странах разные, но родина одна, и как радовался я, когда полярная звезда вновь показалась над горизонтом на высоте роста ребенка. Тогда священник отодвинул дары и сказал, должен ли я понять так, сеньор, что вы хотите умереть, не покаявшись? Не знаете ли вы, что хотя даже иудей, терпимый в Венеции, и имеет право получать деньги по векселю, но безбожники не имеют права заключать договоры и подписывать духовные завещания. Подумайте о ваших детях, подумайте о своих грехах. И тут Марко Поло засмеялся. "Друг", сказал он, "я купец. Я много торговал, Я торговал даже с людьми, язык которых был непонятен. Мы торгуемся. Мы стерговались даже с татарами, когда согрешили, собирая грибы в лесу и вымов в платье. Я умею соблюдать законы страны, в которой живу, и уйду из жизни, не зацепив порога. Я знаю, что вы и нотариус. Позовите писа, и составим завещание. Манх наклонил голову и сказал: "Мой причетник писец". И он начал диктовать привычным голосом: "Во имя вечного Бога, аминь. В год от воплощения Господа Иисуса Христа 1323, в 9-й день января месяца, в начале седьмого индикта в Риальто". Писец записал: "За дверью уже плакали и слушали". Монах-нотариус продолжал: Дар божественного вдохновения, как и заключение предусмотрительной мысли, сказывается в том, что всякий человек должен позаботиться отдать распоряжение о всяком своём имуществе прежде наступления суда смерти, дабы в крайнем случае оно не осталось неустроенным. Монах Джованни Джустино сказал тихо Марк: Но я не засвидетельство и синьор завещание, если вы не примиритесь с церковью. Тогда заговорил Марко Поло. Просему я, Марко Поло, прихода святого Иоанна Златоуста, чувствуй себя ежедневно всё слабее от телесного недуга.